Глава девятая, в которой тайны огненных книг открываются. Церба! — окликнул собаку-змеяр, спустившись во двор. Добромир к тому моменту как раз отвел Булата в конюшню в маленькой пристройке, да снял, наконец, с коня упряжь, радуясь, что церба легла у каменной скалы и печально сложила все три свои головы на лапы. Теперь же этот окрик Добромира напугал. — Давай поиграем! — дразнил ее змеяр, махая руками. — Сумасшедший, что ли? Думал Добромир, не представляя, как можно играть с такой псиной. Чай не дворовый пушок и не охотничий слежка, а самое, что не наесть чудовище. Церба обрадовалась, подскочила и, высунув все три языка, помчалась к змеяру. Да так, что снова горы задрожали. Сбила она человека с ног, и Добромир почти поверил, что конец пришел за задиристому воспитаннику Кащеятуса. а по камням внезапно крылья ударили да когтистая лапа не то птица не то ящера оттолкнула собаку поднялся над ней дракон тот самый что в горах был когда добромир к лесу подъехал дернул дракон головой и вдруг стало их три поразился добромир присмотрелся и сразу понял что две из них не настоящие только все равно вспомнил как он про змея этого слышал «Неужто правда он?» — не поверил Добромир. На юге царства два года назад змея вот такого зеленого с тремя головами видели. Сжег он поле с зерном, панику у людей развел. «Надо извести змея!» — сказал тогда отцу Добромир. «Люд напуган. От поля, говорят, лишь пепел». «Так и что?» — пожал плечами царь Светар. «Ты ведь не знаешь, что это за поле было?» — почернела там пшеница. Хворь какая-то ее попортила. Люди никак не могли решить, что делать с ней. Поле большое, жалко вот так вот сжечь. И использовать страшно. Змей прилетел и все решил одним махом. За что его убивать? За пшеницу больную. Девок невинных, как в легендах, не воровал. Селение не рушил. Даже здоровые поля не трогал. Да пламя на лес могло перекинуться и на село. Но днем это было. Никто не спал, все потушили. «Так что, есть за что змеи идти бить?» Тогда Добромир понял, что не за что, а теперь дивился. «Опять дразнится, как мальчишка», — сказал Кощиятус к Добромиру, подойдя. «Заставил меня научить его три головы делать, только чтобы с цербой играть. Ну, сущий хулиган! Идем. Солнце уже за горы спряталось. Покажу, что должно сейчас, чтобы утром ты в путь отправлялся». «Куда?» Тут же спросил Добромир, с радостью глаза отводя от милой возни трехголовой собаки с драконом. «Откуда мне знать, куда твой путь идет?» — пожал плечами невозмутимый Кащеятус. «Сам будешь узнавать у собственного сердца?» Хотел Добромир спросить, как это, у сердца спрашивать, но вспомнил огонь в лесу и блик, который видел, и не стал задавать вопросов. «Может, тогда и надо было свернуть и, ничего не зная, помчаться в гущу леса?» Тебе повезло, — говорил Кащиятус, совсем бесшумно по камням ступая и выводя его во внутренний двор, где стояли каменные белые деревья, а на них застыли те самые чернокрасные птицы. Солнце уже не освещало двор, только часть крыши, а красные перья у неподвижных птиц искрили будто на свету. Я тоже встретил жар-птицу однажды. Ягара, наверное, рассказала? Да, потому и послала сюда. не стал лукавить Добромир. «Правильно сделала. Если бы я все о них знал сразу, не совершил бы ошибок, не потерял бы свою птицу». «Так она действительно дает могущество?» спросил Добромир, не утерпев. Все же перед ним был действительно страшный колдун, владыка нечисти, существо, способное трепать по уху цербу и прикрикивать на дракона. Что это, если не могущество? «Можно и так сказать». Неуверенно ответил Кощеятус. Только ты явно не того могущества ждешь. Если думаешь, что, встретив птицу, сможешь подчинить себе весь мир, то ничего у тебя не выйдет. А вот огонь! Солнце окончательно зашло, а Кощеятус коснулся одной из птиц. Та вдруг в пламя обратилась, а ее товарищи с ней вместе. Закружились черно волны вокруг Кащиятуса, порой по коже его и одежде пробегая. Добромир отступил. Видел он, что его это пламя обожжет. «Это все, что от моей любви осталось», — сказал Кащиатус. А птицы постепенно снова стали птицами, да на ветки расселись, тут же застыв, словно неживые. Оставил я это как память, чтобы совсем огненный дар не утратить. Жар птицы, птицы огня, девы огненной стихии, как их ни назови, а существа это древние. Первая птица, если верить их писанию, — была рождена самим пламенем, а что соколом обратилась, то человеческой женщины. Сказка это, но сила в них огненная есть и птичий дух. Силу они свою обретают, лишь когда пару встретят, чтобы и ему часть дара передать, чтобы не могло их пламя им повредить. Я не знал этого, вышел к ней не в своем облике. Мак что мне дар какой-то огненный? Да только увидела она утром меня с настоящим лицом, перепугалась, бросила в меня огненный шар с испугу. Я рукой махнул. Стена огня сама и поднялась прямо между нами. Поняла она все и умчалась. Узнал я потом, что связь мы свою разрушили, огонь направив друг на друга, и прощения теперь нам не будет. Он протянул вперед руку, и на ладони его появилась книга. Добромир неуверенно принял ее. поражаясь, что она столь легкая, хоть и огромная. Это одна из двух книг. Вторую снежа разобрала с собой, — сказал Кащиятус. — Здесь найдешь все, что я знаю, но никому ее не давай. Любого, кто с птицей не связан, она испепелит в одно мгновение. — Но я же... Добромир не смог задать вопрос, только на книгу пораженно посмотрел. — Да, ты связан с одной из них. Это уже видно по твоей силе. Если ты ее не видел, то она тебя уже повидала, и судьбы ваши связаны. Ты учти, предашь птицу, умрешь. Я жив лишь потому, что смерть свою давно в игле спрятал, а так пришла бы она за мной. Книгу, кстати, тоже можешь спрятать. Просто подумай, что хочешь, чтобы она исчезла, и она сама станет незримой, в сердце твоем схоронится». Почти ничего не понимая, добромер закрыл глаза. Подумал, что ему велели, и книга тут же исчезла. «Если понадобится, подумай о ней. А птице тоже. Подумаешь, и сам поймешь, где она», — сказал Кащиятус и шагнул назад к замку. «И да. Ты не спросишь, но я отвечу. Змея разжечь поле отправил я. Пламя дракона способно снять любое проклятие быстрее моего колдовства».